Глава 30 Мертвец. Клавдий Мамонтов смотрел на обезглавленный труп в яме под корнями. «Звони Бальзаминову», — взволновался Макар. «Скажи, мы нашли Руслана. Бедная наша Роза». «Это не Руслан», — заявил Клавдий. «То есть?» — Макар изумленно уставился на друга. На тело в яме он старался не глядеть больше, зажимая себе рот и нос ладонью от жуткого смрада. виноградов А Донис его убил здесь или в особняке. Специально обезглавил и руки отрубил, чтобы не опознали. Они, наверное, не поделили. «Все правильно. Убийца изувечил тело для затруднения опознания», — ответил Клавдий. «Только это не наш Руслан Карасев». «А кто?» — опишел Макар и вперился в яму. «Неизвестная жертва. Взгляни хорошенько, братан. Нашему Руслану 20 крепыш молодой». А перед нами труп взрослого мужика, роста навскидку вскидку около 175, и размер обуви у него большой, явно не 43. А ведь мы нашли кроссовки Руслана в доме, именно 43-го размера». «Тогда это Адонис?» — полностью игнорируя логику друга, спросил Макар. «Мы его обувь нашли, у него 45-й. Наш хвост прикончил своего приятеля?» Клавдий достал мобильный, отыскал фотографии пропавших без вести. «Глянь, сравни сам», — предложил он. «Во-первых, Адонис выше. Он накачанный, рельефный, спортивный. А перед нами труп костистого и не худого сорокалетнего дядьки. Адонис — блондин светлокожий, а жертва...» «Да ничего не поймешь, труп разлагается. Не худой он, говоришь? А, по-моему, распухший», — воскликнул Макар. «Раз у него отсутствует голова, нельзя утверждать наверняка, что он не блондин». «У него тату на животе и груди». Клавдий разглядывал тело в яме. Толстовка его задралась вверх, он весь татуированный. «Тогда кто же перед нами, если не Руслан и не Адонис? Кого мы нашли, Клава?» Клавдий позвонил Бальзаминову, сообщил новость. Участковый ахнул. Он и сам растерялся, начал сбивчиво объяснять. «Ждите, скоро буду». Оказалось, во время их прежней беседы он только закончил дела с оформлением бумера Виноградова в местном ГАИ и покидал Гудзон, а сейчас спешно развернулся с полдороги назад. Он сообщил, что успел созвониться с Розой и попросил ее нигде не задерживаться после смены. Однако теперь ее допрос насчет заброшенного особняка в лесу откладывается. Местную полицию Бальзаминов категорически велел пока не вызывать. Он сам сначала должен разобраться. Встретиться они условились на развилке шоссе. В ожидании участкового Клавдии и Макар с помощью локаторов мобильных постарались точно определить место захоронения. Хотя Клавдий больше ориентировался на пруд. Они прикинули расстояние от вторых ворот поместья до вывораченного грозой дерева совсем близко, а кругом вроде густой девственный лес вдали от торных дорог. Но все оказалось иначе. Им пришлось вернуться, обогнуть по забору территорию поместья, добираясь до своего внедорожника. И по пути им внезапно открылась узкая неприметная просека. На карте в мобильном ее даже не отметили, а от просеки до дерева с ямой под корнями Как они позже убедились, уже вместе со встреченным ими участковым Бальзаминовым было рукой подать. Именно по просеке, совершив объезд по шоссе от развилки, они все вместе и добрались до пруда, оставили машины и прошли пешком. Бальзаминов долго, очень долго пристально разглядывал труп в яме, а затем изрек. «Не Карасев и не Виноградов. Другой. Охранник по предположил Макар его уже бросала в иную крайность. «Когда они, наши пропавшие, туда проникли, дом сторожил этот несчастный, а они его убили, да?» «Давность тела, около двух месяцев», сообщил Бальзаминов. «То есть я прав, перед нами тело сторожа поместья, и убили его Игорь и Руслан, возможно, случайно, не намеренно по неосторожности. Сами испугались потом и решили спрятать труп». Макар плел паутину новой версии. «Ну, по каким признакам вы определяете давность смерти бедняги? По трупному разложению?» «Ага, погнили. Но больше по жукам», — Бальзаминов не отрывал взгляд от трупа. «Подря не ползучий, по виду личинок. Самый верный индикатор. Трупоеды. Мужчина чуть выше среднего роста, упитанного телосложения, возраст примерно 40 лет, не азиат и не кавказец, хотя голова отсутствует но явно не мигрант», — констатировал Клавдий Мамонтов. «Не из наших пропавших, некто неизвестный. Да, возможно, сторож поместья, убитый ими в целях... Мне мерещится? Или у него татушки на брюхе?» Хриппло перебил его участковый бальзаминов. «Вроде кот в цилиндре», — заявил зоркий Макар. «И ещё что-то выше уже на груди внахлёст, но я не разберу. Его толстовка часть тату закрывает вижу вроде хвост «Грызуна, здоровый мыши или крысы? Кот в цилиндре и крыса?» Бальзаминов внезапно изменился в лице и, он не колеблясь, спрыгнул прямо в вонючую яму и голой рукой без перчатки потянул вверх одеяние мертвеца. «Крыса!» — воскликнул он потрясенно. «Кот в цилиндре!» — наложены, одна тату на другую, не сведешь. Он, стоя у обезглавленного трупа в яме, вскинул голову, глядя на примолкнувших и макара Макар, наблюдая поразительную, мгновенную метаморфозу Бальзаминова, внезапно понял, они на краю неких непредвиденных, невероятных событий, о коих ранее вообще речь не шла в их поисках пропавших без вести парней. И он не ошибся. Участковый Бальзаминов внезапно выдал весьма загадочную фразу. кармакова близко». «Какой еще Кормакова?» – осторожно спросил Макар. Бальзаминов молча выбрался из ямы, наклонился, выдернул пук травы и начал остервенело вытирать руки, одновременно о чем-то сосредоточенно размышляя. «Вы отсюда уезжайте», — заявил он глухо. «А вас никто не должен знать. Не здешние мои коллеги. Вообще никто. Расклад следующий. Типа я сам на жмурик наткнулся в лесу. Случайно. Здешним коллегам совру. Остановился по нужде, возвращаясь от гаишников» и почуял запашок. Могилу гроза вскрыла, иначе бы кота с крысой нашего никто, никто никогда бы не отыскал. Ну а дальше я здешним пинкертоном предложу негласно проверить поместье, до которого пять шагов, и мы найдем шмотки наших пацанов в особняке сами. А вы отправляйтесь сейчас же к себе на озеро и будете сидеть дома тихо-тихо, не возникать, ничего не предпринимать волюнтаристски. Пока и хмыкнул Клавдий, — «ты объяснись, Михаил Михайлович, с чего вдруг все эти адские предосторожности и заморочки? А то мы не сечем с Макаром». «Из кожи вылезу. Но добьюсь немедленного проведения вскрытия». «Вечером, ночью, утром с позаранку», — ответил ему Бальзаминов. «Исходя из результатов, я вам растолкую потом». «Вы хотите определить способ его убийства?» Макар, глядя на ожесточившееся лицо Бальзаминова, изумлялся все больше и больше. «На торсе вроде нет повреждений. Головы тоже нет. Мне, сдается, ему пулю именно в башку всадили. Может, не одну даже». «А что тогда вы хотите найти на вскрытии?» — не мог взять в толк Макар. «Сюрпризы», — уклончиво ответил Бальзаминов. «Знаешь, англичанин, кот в цилиндре и крыса, набитая поверх него...» «Весьма редкий микс на зоне».